и все четверо вышли из дома в душное безмолвие летнего дня. Полчаса спустя мистер А.А.А., который восседал в своей библиотеке, прихлебывая электрическое пламя из металлической чаши, услышал голоса снаружи на мощенной дорожке. Он высунулся из окна и уставился на четверку одетых в одинаковую форму людей, которые щурясь глядели на него. «Вы, мистер ААА?» — справились они. «Я». «Нас послал к вам мистер ТТТ!» — крикнул командир. «Что за причина?» — спросил мистер ААА. «Он был занят». «Ну, знаете, это...»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 Мистер ААА терпеливо начал капитан. Застрелю его на смерть, так и знайте. Мистер ААА, прошу вас, выслушайте меня. Мы пролетели 60 миллионов миль. Мистер ААА впервые обратил внимание на капитана. Постойте. Как вы сказали? Откуда вы? Лицо капитана осветилась белозубой улыбкой он шепнул своим наконец-то теперь все в порядке и громко мистеру ааа 60 миллионов миль с планеты земля мистер ааа зевнул в это время года от силы 50 миллионов не больше он взял в руки какое-то угрожающего вида оружия.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 «Это не по моей линии!» «Линии, линии!» передразнил его командир. «Причем тут линия, когда надо принять гостей с Земли?» «Не говорите глупостей!» «Это всем известно!» Мистер ААА сбежал по лестнице. «Всего хорошего!» И он помчался по дорожке, точно взбесившийся кронциркуль. Космонавты